Глава девятнадцатая Домой я шла, разглядывая спины Ромы и Носовой, возвращавшихся после допов, и пыталась сосредоточиться на деталях, как советовал Ершов. Он прав. Все складывается из чего-то. Молоденькая зеленая листва, весело щебечущие птицы, прохожие с непривычно добрыми глазами наполненный запахами зацветающих деревьев воздух, ослепительно-голубое небо, разрисованный мелками асфальт и блаженно щурящиеся коты. Из этого состоит май. Ребенок, сидящий в коляске, плачет из-за того, что его ослепляет солнце. Но его мама этого не понимает, потому что, наклоняясь к нему, закрывает солнце собой. Мужчина хипстерского вида в больших наушниках озадаченно вертит в руках телефон. У него наверняка остановилась музыка, и он растерян. Но на этом участке метров двадцать всегда пропадает связь. Рома идет, засунув левую руку в карман не просто так, а чтобы не звенеть монетами. В этом кармане у него дырка, и за подкладку вечно заваливается мелочь. То, о чем я знаю... Нельзя считать необычным, а все необычное вытекает из нехватки знаний. Обогнав счастливую парочку, я поспешила домой. Открыла общую дверь и первым делом ткнулась в квартиру Михайловых. Мне повезло, она оказалась не заперта, а значит, Ксюша уже была дома. Стараясь не шуметь, я дошла до их с Ромой комнаты и остановилась на пороге. Без пиджака, но все еще в школьной юбке она валялась на кровати, задрав голые ноги на стену, и смотрела в телефоне какие-то фотки. «Я тебя очень люблю и хочу помириться», — негромко сказала я. От неожиданности ее ноги свалились со стены, палец на экране застыл, но на меня она не посмотрела. «А я не хочу мириться». «Давай по порядку. Вот мы приехали с тобой к Матвею, выбрали комнату, накрывали на стол, играли в прятки, все было нормально. Но я уснула, а проснулась, тебя нет. Это первое необычное, что тогда произошло. Почему ты ушла, не разбудив меня?» Я сделала короткую паузу, не особенно надеясь на ответ, и сразу продолжила. А потом были танцы. И ты специально стала приставать к Лу, чтобы все разозлились. Матвей, Степа, Марго, подружки ее. Тут все предсказуемо. Ты нарочно спровоцировала конфликт, не поделившись со мной своими планами. И это второе, что меня удивило. Я же, в свою очередь, неприятностей не хотела и пыталась только защитить тебя. «Да». Я что-то сказала Матвею из того, о чем другим знать не стоит. Но в тот момент ему было на это плевать. Он злился и хотел в отместку обидеть тебя. Мои слова нельзя назвать предательством, потому что они не представляли никакой реальной силы, и ты сама об этом прекрасно знаешь. Я шумно выдохнула, чувствуя, как начинаю заводиться, хотя собиралась держать себя в руках, несмотря ни на что. После этого ты закрылась на всю ночь с Матвеем, который, между прочим, тебя ударил. И ты не просто его простила, а теперь встречаешься с ним. Хотя я прекрасно помню, как ты сказала, что пойдешь на это только если соберешься навредить себе. Как это вообще понимать? Но сильнее всего меня поражает, знаешь что? Я встала над Ксюшей, и она, чтобы меня не видеть, закрыла глаза. Сильнее всего меня поражает, как ты изменилась за несколько дней. Что, черт возьми, все это значит? Вот сейчас ты лежишь и усиленно делаешь вид, что игноришь меня. Но я представляю, сколько сил тебе для этого требуется, сколько выдержки. Ты никогда и ничего не умеешь держать в себе, особенно если считаешь себя несправедливо обиженной. Ты кричишь, обзываешься, и пытаешься убедить всех остальных в своей правоте. А после того вечера ты превратилась в свое собственное подобие. Ты...» Из прихожей донесся звук открываемой двери. Я схватила с кровати подушку и хорошенько шлепнула ею Ксюшу по ногам. «Ты ведешь себя так, как будто сама накосячила и теперь боишься того, что сделала». Впервые она пошевелилась открыла глаза и перевернулась на живот. В комнату вошел Рома. «Иди к себе, Алис. Мне нужно заниматься», — произнес он занудно. «Сейчас мы договорим, и я уйду. Сходи, поешь пока». «У меня репетитор онлайн через пять минут». Рома выставил на стол ноут. «Потом поем». «Идем ко мне. В надежде, что мне все-таки удалось достучаться», Я порывисто взяла Ксюшу за руку и потянула. «Умоляю! Нам нужно закончить!» Однако, резко вырвавшись, подруга вдруг вскочила на ноги и, подхватив всю ту же подушку, с силой швырнула ее мне в лицо. «Никогда! Никогда не смей больше сюда приходить! Ты мне больше не подруга, и все свои вопросы и непонятки засунь себе в задницу! Я тебе не обязана ничего объяснять!» Ты — тупая уродина, и я тебя ненавижу, ясно?» «Хоррэ орать!» — в свою очередь прикрикнул на нее Рома. Я попятилась. У Ксюши по лицу катились слезы. «Ладно», — прохрипела я севшим голосом, сились не разрыдаться прямо там. «Это была моя последняя попытка». Нет лучшего лекарства от мук несправедливой обиды, чем жалость к себе. Утешить себя, пригреть, успокоить гораздо эффективнее, чем злиться и обвинять других. От ненавистью в душе копится острая, шершавая чернота. Жалость же разливается болезненным теплом и обволакивает защитным коконом. Если долго лежать и плакать, жалея себя, Горечь постепенно выходит со слезами и остается лишь ощущение непривычной пустоты, которую необходимо срочно заполнить чем-нибудь воодушевляющим или тактильно приятным. «Ты меня любишь?» — написала я Мартову, прорыдав два часа под музыку из Ксюшиного плейлиста, куда мы собирали песни для страданий. Кирилл прочел сразу, но ответил только через пять минут. «Тебе что-то нужно?» В другой раз я просто отшутилась бы, ведь иногда я так писала, чтобы потом обратиться с просьбой. Сейчас же настроение совсем другое. Однако знать он этого не мог. Просто хотела уточнить. Но раз ты не говоришь, то понимаю, что нет. Алис, перестань. Скажи прямо, что ты хочешь. Чтобы ты сказал, что любишь. Но ты же сама просила, чтобы я больше не касался этой темы. Ладно, если ты ждешь, что я стану выпрашивать, то сильно ошибаешься. Я лишь подумала, что, возможно, это правда, но сейчас понимаю, что обычная болтовня и очередной обман. Я тебя не обманывал. Ты нарочно делаешь мне все на зло. Когда прошу не любить меня, занимаешь признаниями. А когда мне нужно это услышать, специально выпендриваешься и набиваешь себе цену. Это не так. А как? Просто мне не нравится, что ты ведешь себя со мной, как со щенком. Значит, ты еще и злопамятный? Ну и пожалуйста. Можешь не любить меня. Я переживу. Зачем тебе моя любовь, Алис? Не понимаю. Чтобы было чем потешить самолюбие? Не говори глупости. Мое самолюбие с тобой никак не связано. Думаешь, одолжение мне сделал? Типа, я такая уродливая, тупая и никчемная, что никому не могу понравиться, и ты тут снизошёл со своей любовью. Давай рассказывай, что у тебя случилось. Тебя кто-то обидел? Тим? Ершов? При чём тут Ершов? Я вас сегодня видел у бельевой площадки. Ты опять за мной следишь? Да потому что люблю». «Ты это хотела услышать?» Если Гудвин не соврал, и у него на самом деле не было старших братьев, то Тим автоматически отпадал, и это полностью сбивало с толку. Другой вопрос — насколько Гудвину вообще стоило верить? Насчет братьев он мог соврать, но тогда под сомнение попадало и все остальное, о чем он говорил, включая Новый год и день рождения Матвея. Я снова открыла нашу переписку. «Хочешь сегодня встретиться со мной?» Зачем ему писать «сегодня», раз его там не было? А если это Тим, который решил сознаться, то отрицание наличия братьев выглядело нелепо. По самым простейшим прикидкам получалось, что Гудвин на дне рождения все же присутствовал. Но вполне возможно это не Тим. И тогда все словно отматывалось назад к той точке, когда им мог оказаться кто угодно, хоть Мартов, хоть Шалаев. Единственным надежным источником информации, имеющимся у меня, были два фото, которые он прислал. Кусочек плеча с родинкой и котенок среди мешков мусора. Я сохранила оба на телефон чтобы не листать каждый раз переписку, и принялась внимательно разглядывать. Отыскать человека по такой родинке проблематично. Проберись ехать к парням в раздевалку. Подобные родинки есть почти у каждого. А вот место, где сидел котенок, кажется, я знала. Это, конечно, могла быть стена любого из тысячи подъездов в районе. Но вряд ли среди них нашелся бы еще один. Где было бы нацарапано ночью дружбой не займешься. Выходит Гудвин, живет в девятиэтажной панельке напротив автошколы. Я перебрала в голове всех, кто был на дне рождения Матвея. Где живет Мартов, Веня, Лу, Степа и теперь Ершов, я знала. Но ни один из них не жил в доме возле автошколы. Интересно, где живет Тим? Когда Ксюша назначила им глупую встречу, он пришел якобы потому, что не понял, что встреча отменяется. А если он попросту увидел ее из окна и понял, что она настроена серьезно, подозрения снова перекинулись на Тима. Отложив телефон, я устроилась за столом с твердым намерением заняться уроками. Разложила учебники, достала тетрадь, но так и застыла над ними, все еще пребывая в задумчивости. Все складывается из чего-то, и я должна сосредоточиться именно на этом. Вечером на кухне мама с тетей Ларисой готовили сациви, и, отправившись в туалет, я невольно услышала их разговор. «Может, причина ссоры и не в нем?» Ксюшка не рассказывает, но она впервые так влюблена. «Глаза горят, вся светится изнутри», — сказала Ксюшина мама. Думаешь? «Алисе он тоже нравится?» В голосе моей мамы прозвучало сомнение. «Понятия не имею. Они же молчат, как партизаны. И она, и Ромка. Но ты их хоть сказала, чтобы не особенно увлекалась? Еще бы! Нашла время крутить романы. Прям закон подлости какой-то. Мне не нравится этот Абаленцев. В прошлом году девчонки говорили, что он бабник и пижон. А помнишь его мать?» На общее собрание приходила. Такая. Тетя Лариса не договорила, заметив меня. Мама тоже обернулась. «Алис, а как получилось, что Ксюша встречается с Матвеем? Она вроде бы со Степой дружила. Ну, как-то получилось, я пожала плечами. Наверное, понравился ей». «Вы из-за него поссорились?» Тетя Лариса пытливо уставилась на меня. «Нет, просто поссорились». И все. А Степа что? Что Степа? Очень переживает. Откуда мне знать, тетя Ларис? Мы же не общаемся. Очень плохо, что не общаетесь, поучительно произнесла мама. Считаю, что тебе нужно сделать первый шаг. Я уже сделала. Теперь Ксюши на очередь. Мама тяжело вздохнула. Если бы ты рассказала нам, в чем дело, мы могли бы помочь советам. «Или еще как-нибудь», — добавила тетя Лариса. «Может быть, тебе нравится Матвей, и ты просто ревнуешь?» — продолжала допытываться мама. «Мне не нравится Матвей», — с нажимом ответила я. «Так вот в чем дело!» Тетя Лариса всплеснула руками. «Получается, ты ревнуешь не его, Ксюше, а Ксюшу к нему!» Они обе переглянулись. «Считайте, что так», — согласилась я, понимая, что в этих словах все же есть доля правды».